В тот день все валилось из рук, и меня мучили тревожные предчувствия, рождая рассеянность. Я забыла купить хлеб. Спохватилась только, когда приготовила ужин и села ждать парня с работы. Наспех, накинув домашнюю кофту поверх простой футболки и коротких шорт, я выбежала из квартиры. В магазине было шумно и людно. Я быстро взяла хлеб, но не удержалась и решила заглянуть в кондитерскую. В последнее время наш бюджет стал ощутимо меньше. Парню сократили зарплату. Я пыталась найти новую работу, где платили бы больше, но пока безуспешно. Выйдя из магазина, я завернула за угол дома и перебежала дорогу. На парковке возле дома заметила знакомую машину. Сердце сжалось, и я остановилась. Из салона выскочил Андрей и подал руку кому-то за рулем. Из автомобиля вышла ухоженная девушка с огромным букетом цветов она была одета в стильное платье идеально подчеркивающее ее фигуру девушка с улыбкой прижалась к андрею который обнял ее и поцеловал его рука опустилась чуть ниже задержавшись на ее талии я не могла поверить своим глазам внутри все похолодело. потерпи до дома любимый давай купим чего нибудь сладкого услышала ее голос котенок для тебя все что угодно «Сейчас возьму твои любимые пирожные». «А ты помнишь, какие мои любимые?» Не выдержала я и шагнула из-за машины. «Дорогой, кто эта женщина?» Спросила девушка, приподняв тонкие бровки. Андрей растерялся, глядя на меня. «А я подруга. Живем вместе», представилась я, глядя на девушку. «Милый, ты же говорил, что у тебя никого нет», спросила она, недоуменно повернувшись к парню. «О, не волнуйтесь, милочка, теперь он точно свободен». «Вот, значит, как тебе зарплату сократили, да?» Перешла я в наступление. «А ты себя в зеркало видела? На кого ты похожа?» Бросил он в ответ, наконец, живая. «А когда мне приводить себя в порядок? Я же из-за того, что тебе якобы зарплату сократили вкалываю, как проклятая». «Так что, дорогая моя, не думайте, что принца отхватили? Он у меня деньги отбирал». Козел, Замолчи, дура!» — рявкнул Андрей. Он разозлился, но я не собиралась останавливаться. Его лицо исказилось от гнева. В глазах мелькнуло что-то темное, и я почувствовала, как внутри поднимается волна чего-то неконтролируемого. «Не желаю вам счастья! Да и не будет у вас его! Детей тоже! Ведь таким сволочам не нужно размножаться!» Выпалила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, хотя внутри все дрожало. Каждое слово обжигало, словно я выплескивала через них всю боль и разочарование, накопившееся за это время. Андрей попытался что-то сказать, но я не дала ему шанса. Слова лились потоком, как вода из прорванной плотины. Внезапно воздух вокруг нас изменился. Он стал густым и тяжелым, будто невидимая сила сдавила пространство. Из меня вырвалось темное облако, которое медленно поплыло в сторону Андрея и его спутницы. Это было похоже на сгусток энергии, который, казалось, нёс в себе весь мой гнев и ненависть. Меня качнуло, будто невидимая волна ударила в спину. Ноги стали ватными, и я с трудом развернулась, чтобы уйти. Но прежде чем я успела сделать шаг, облако достигло цели. Оно окутало пару, и на мгновение я увидела, как их лица исказились от страха. Затем все исчезло, и я осталась одна в тишине. Меня охватила слабость, земля ушла из-под ног. Сделав несколько неуверенных шагов, я рухнула на колени, прижимая руки к груди. Сердце бешено колотилось, а в голове звучало лишь одно. Что я наделала? Вернувшись, я зашла на кухню и села за стол, облокотившись на него. Слезы потекли по моим щекам. На мои рыдания подбежал брат. «Свет, ты что? Что случилось?» Спросил он испуганно, тряся меня за плечо. «Душа и сердце болят, Ваня». Андрей встречается с другой. «А все деньги на нее и уходят, как оказалось. А я-то, дура, на работе надрываюсь, а он...» «Свет, я знал. Прости, но я как-то видел их, только тебе боялся сказать. Поэтому с ним и не разговариваю». Повинился он, прижимая меня к себе. Брат обнял меня, и слезы потекли еще сильнее. Внутри меня бушевала буря эмоций, гнев, боль, разочарование. Я не могла поверить, что все это время мой парень обманывал меня. «Ваня, как ты мог это видеть?» — спросила я, шмыгая носом. Я случайно наткнулся на них, когда возвращался домой. Они стояли у подъезда соседнего дома, смеялись и обнимались. Я хотел подойти, но побоялся. «Ты правильно сделал, что не подошел, сказала я, отстраняясь от брата. Я должна была узнать сама. Но теперь... Теперь я не знаю, что делать. «Ты должна быть сильной, Свет», — сказал Ваня, глядя мне в глаза. «Ты заслуживаешь лучшего, и я уверен, что найдешь того, кто будет ценить тебя по достоинству». Его слова немного успокоили меня, но боль все еще оставалась внутри. Я посмотрела на брата, чувствуя, как сердце разрывается на части. «Спасибо, Ваня». Прошептала я, вытирая слезы. «Я постараюсь». Встала из-за стола и подошла к окну. За стеклом простирался вечерний город, освещенный мягким светом фонарей. Вечер был прохладным, но я не ощущала холода. Внутри меня все еще бушевала буря, но слова брата придали мне немного сил. Я должна быть сильной. Андрей предал меня, и я больше не могла позволить себе слабость. Но как же больно осознавать, что все это время он улгал мне, а я верила каждому его слову. Посмотрела на брата, и внутри меня снова зародилась надежда. Может быть, Ваня прав, и я действительно заслуживаю лучшего. «Ваня, а что, если я попробую начать все сначала?» — спросила, глядя ему в глаза. Он улыбнулся и обнял меня. «Только вперед, Свет! Ты сильная! У тебя все получится!» Я решила, что с этого дня начну новую жизнь. Жизнь, в которой больше не будет места лжи и предательству. Жизнь, в которой я буду ценить себя и искать того, кто будет относиться ко мне так, как я того заслуживаю.